Не только почти все пленные были отбиты, но и большая часть хищников или пала, или была взята в плен. Когда известие об этой победе достигло Вильны, король находился уже на смертном одре. Лишенный языка, он мог только глазами и слабым мановением руки выразить свою радость о победе и вслед за тем скончался. Он оставил по себе память государя, чрезвычайно щедрого на подарки, и раздачу имений своим вельможам и слугам, чем совершенно истощил государственную казну и раздарил едва не все казенные земли. Его брак с Еленой Ивановной был бездетен. Согласно с желанием покойного короля, канцлер Лаский хотел вести тело его для погребения в Краков. Но литовские вельможи воспротивились тому, они должны были бы сопровождать его, а между тем в их отсутствии Глинский мог воспользоваться своей славой победителя и собранным войском, чтобы захватить в свои руки верховную власть в литовско-русском княжестве. Короля погребли в Вильне. Вскоре затем прибыл сюда и выбранный великим князем литовским младший Казимирович Сигизмунд, князь Глаговский. Опасения против Глинского не оправдались. Он первый выехал навстречу Сигизмунду и приветствовал его, обещая своей стороны верную службу. Вслед за тем и польские паны-рады выбрали Сигизмунда своим королем. Когда весть о кончине Александра Казимировича достигла Москвы, Василий Иванович отправил послов под предлогом навестить свою сестру, вдовствующую королеву Елену Ивановну. Но главная цель посольства была иная. Он поручал ей внушить Литовской Раде чтобы похотели его государство и службы бы похотели, то есть, чтобы выбрали его Василия на литовский престол, обещая ни в чем не нарушать свободы католического вероисповедания. Послам поручено было переговорить о том же предмете с епископом Веленским Войтахом, Николаем Радивилом и другими членами Рады. Королева отвечала, что по завещанию ее покойного супруга и по избранию Рады престол уже занял Сигизмунд Казимирович. Любопытно, однако, как рано в Москве проявляется идея о воссоздании Западной Руси с восточную, не одной только силой оружия, но и другими способами. Сигизмунд, самый младший из сыновей Казимира, вскоре показал, что он далеко превосходил своих старших братьев умом, энергией и политической ловкостью. Природа одарила его сверх того величественной наружностью, а также замечательной телесной крепостью и силою. Он легко ломал подковы. Едва вступив на польский и литовский престол, он возобновил приготовление своего предшественника к войне с Москвою, чтобы отнять у нее завоеванные Иваном русские области, потеря которых была слишком чувствительна для Литвы. Время для того казалось благоприятным москвитяне только что потерпели важные неудачи под Казанью, Сигизмунд вошел в сношение с Магомед Аминем Казанским и его вотчимом Менглигереем Крымским, подговаривая их одновременно с литовцами идти на московское государство. К участию в этом наступательном союзе он приглашал и ливонского магистра Плетенберга. Приготовляя такую коалицию против Москвы, Сигизмунд отправил к Василию Ивановичу посольство с известием о своем восшествии на престол и вместе с новым требованием об уступке литовских областей, захваченных в предыдущей войне. В Москве на это требование дали прежний ответ, что великий князь никаких чужих вотчин за собою не держит, а держит города и волости свои собственные, наследованные от своих прародителей. На жалобы литовских послов относительно некоторых пограничных обид и захватов со стороны московских людей московское правительство отвечало исчислением таковых же обид от литовских людей. Дело в том, что благоприятные для Сигизмунда обстоятельства уже миновали. С Казанью Василий успел помириться и мог теперь собранные против нее силы обратить в другую сторону. Крымская Орда – ограничилась набегом на московские Украины летом 1507 года. А затем Менгли Гирей медлил своей помощью, хотя Сигизмунд старался задобрить его большими подарками.